Глава 5, 25 июня среда, 21 час 0 минут. Город Красноярск, крыша ТРЦ «Планета». Радиационный фон 420-450 микрорентген в час. После сладковатого гнилостного запаха горелой плоти, пропитавшего торговый центр, выбраться на относительно свежий воздух оказалось неимоверно приятно. Распахнув тяжелую дверь, доводчик с которой кто-то предусмотрительно скрутил, мы вывалились на крышу, изо всех сил стараясь отдышаться. У меня даже потемнело в глазах и немного закружилась голова, организму не понравился резкий приток кислорода. Артему, стало привалившийся к какой-то надстройке, выглядел не лучше. «Просто охренеть!» — выдохнул он и суетливо зашарил по карманам. «Бляха! Сигареты забыл!» «Держи!» — я протянул Артему мятую пачку Бонда. Заканчиваются зараза!» «У меня в машине!» — обрадовал Артем. Пригонят, поделюсь. А пока давай пойдем чуть дальше и попробуем связь наладить. Крыша планеты выглядела так же мрачно, как и весь окружающий пейзаж. Панорамные окна осыпались, обнажив переплетение металлоконструкций, проводов и вентиляций. Повсюду валялись бесформенные куски декоративных панелей. Чуть в стороне от нас на бортике крыши красовалась размашистая надпись «Осторожно, снайпер» с дорисованной рядом стрелкой, острие которой смотрело аккуратно одну из видневшихся вдалеке новостроек. Возле стрелки кто-то дописал «Был», пририсовав кривоватый смайлик. Тут же валялись несколько здоровенных винтовочных гильз, калибр которых я не смог определить. Почему-то подумалось, что пулей, уместившимся в такой гильзе, можно было запросто завалить медведя или слона. Я зяпко поежился, представив, как неизвестный стрелок прямо сейчас изучает меня с одной из ближайших крыш через оптику снайперского прицела. Сразу же захотелось занять укрытие или вообще рвануть назад к лестнице. Ну, держался. Сначала дело сделай. Весело живут, вместо позорного бегства произнес я. Ага, кивнул Артем. Снайперские дуэли устраивают. «Что дальше? Арены какие-нибудь?» «Маловато времени прошло», — покачал я головой. «Вот через пару лет вполне могут появиться». «Это точно!» — Артем похлопал меня по плечу и показал рукой на густой столб черного дыма, поднимавшегося далеко за домами, где-то в районе правого берега Красноярска. «Хорошо горит. Как думаешь, что там?» «Тут и думать нечего. Старая нефтебаза». — ответил я. — Знаешь, какие там запасы горючки были? Не удивлюсь, если она с первого дня полыхает. — Да уж, — протянул Артем, Теперь бензин точно подорожает. Под ненавязчивый разговор о перспективах становления постъядерного социума и назревающий топливный кризис мы дошли почти до края крыши. Артем снял с плеча сумку с радиостанцией и принялся колдовать над складной антенной. Разумно посчитав, что помощь далекого от подобных устройств человека ему не потребуется, я вытащил из пачки последнюю сигарету, закурил и осмотрелся по сторонам. Внимание привлекла длинная широкая черная полоса, пересекавшая по диагонали улица Алексеева. Я досталась из-под сумка монокуляр и пригляделся. раскитанные в разные стороны смятые автомобили, снесенные до основания пристройка панельной девятиэтажки, которая раньше была неплохая закусочная, покрытые копотью стены и выжженная земля вокруг. Повсюду какие-то непонятные обломки. Я повел монокуляром правее в сторону перекрестка, где виднелось что-то большое грязно-голубого цвета. Хвост самолета. Точнее, киль. Рули высоты вырваны, рядом валяется причудливо изогнутая стойка шасси с чудом уцелевшими колесами. Точно самолет. Чуть левее кусок физеляжа с иллюминаторами и едва читаемой надписью «Победа». Скорее всего, авиалайнер попал под воздействие электромагнитного импульса, неминуемо сопровождающего ядерный взрыв. Я представил, как в кабине пилотов разом отказывается авионика, останавливаются двигатели и, потерявший управление, борт стремительно несется к земле. Жутковатая картинка получилась. Поморщившись, я отложил монокль и погрузился в размышления. Как вообще можно охарактеризовать настроение человека, прогулявшегося через заваленный трупами торговый центр, и увидевшего в итоге угловатый, выигревший пейзаж вместо панорамы родного города. Обычно с присущей мне долей иронии я называю такое настроение коричневым, однако шутить сейчас не хотелось совершенно. Осторожно, стараясь не смотреть вниз, я присел на бортик и достал из разгрузки дозиметр. Прибор тревожно пискнул, переходя в режим измерения радиационного фона, и через несколько секунд на экране появилась желтая надпись «Высокий» с довольно неприятной цифрой чуть выше. Ничего, «Высокий» — это не смертельно. Вот если бы дозиметр выдал красную надпись «Опасно», стоило бы заволноваться. А так пускай пищит, напоминает, что мы не на прогулку вышли. «Крыша грязная!» Сообщил я на всякий случай. Артём молча кивнул и показал большой палец, не отрываясь от радиостанции. Собственно, настроения не было вообще. Не покидало ощущение, будто я забыл выйти из кинозала после того, как фильм закончился. Свет уже загорелся. Повсюду пустые бутылки, пакеты от чипсов, ведра с недоеденным попкорном, мятые билеты. А я сижу на последнем ряду, пялюсь безмолвное полотно экрана и жду неизвестно чего. Только вместо рядов кресел внизу тянулись бесконечные ряды припаркованных автомобилей, а экран заменил угрюмый частокол, почерневших от пожаров многоэтажек. От попкорна, если честно, я бы сейчас не отказался. Да и от газировки тоже чего уж там. «Проблемка у нас!» Сказал вдруг Артем, оторвавшись от радиостанции. «Проблемка?» — уточнил я. «Засада! Застройка плотная вокруг, сигнал не проходит, один шум в эфире». «И как быть?» Я с сомнением покосился на ближайшую многоэтажку, уже зная приблизительный ответ. «Высота нужна», — подтвердил мою догадку Артем. «Но сперва покурим». «Кончились сигареты» мрачно напомнил я а вот и не кончились артем извлек из под кепки недокуренную сигарету и довольно ухмыльнулся запасливый оценил я одобрительно кивнув тогда делись пока курили успели обсудить примерный план дальнейших действий в первую очередь, конечно, нужно было предупредить батю о выходе за территорию торгового центра. Как минимум, чтобы по нам случайно огонь не открыли. Потом пересечь парковку, проспект и попасть в подъезд относительно целой многоэтажки. На скидку там было этажей 25, поэтому жалеть себя я начал уже сейчас. Терпеть не могу подъемы по лестницам, жаль, что лифты не работают. «А какие вообще гарантии, что на крыше мы сигнал поймаем?» — поинтересовался я, тщательно затушив окурок. «Никаких на самом деле», — честно ответил Артем. «С радиосвязью сам знаешь непонятки. Можем и не докричаться. Что тогда? Искать более мощный передатчик, думать, где в городе такой может быть». Артем пожал плечами и принялся собирать свою радиостанцию. «Ну да, просто собраться и уйти точно не вариант», — согласился я. «Мы ведь уже...» «Подожди», — Артем поднял руку, прислушиваясь. «Ты чего?» «Вроде как технику слышу». Я прислушался. Где-то хрипло каркало ворона, ей отвечал нестройный собачий лай. Никакой техники я не услышал, хотя... Нет, наверное, все таки кажется. Оно ведь как бывает, стоит себя накрутить немного, и мозг сразу дорисовывает необходимые детали, звуки. Лязг вроде бы слышно, будто трактор по асфальту гусеницами скребет. Откуда тут трактору взяться? Мы непроизвольно подошли к краю крыши, пытаясь разглядеть источник звука. «Не вижу ничего», — сообщил Артем, покачав головой. «Может, за домами?» Ответить я не успел. Под сумки ожила Моторолла. Седой, внимание! На 11 со стороны проспекта в твою сторону идут три машинки. Принял, Корнет, сейчас гляну. Неужели нашлись желающие отомстить за блокпост? Или просто кто-то из гражданских в нашу сторону катит? Мы с Артемом переглянулись и, не сговариваясь, рванули на другую сторону крыши. Перелетев через вентиляционный короб, украшенный уже знакомой табличкой «Заражено», мы начали петлять между провалами и красными флажками, обозначавшими грязные участки. «Корнет, уточни, пока не наблюдаю. Левее левее автобуса, Седой. Две машинки и коробка маленькая. Батя Седому, связь!» «Батя на приеме, Седой. Со стороны 9 мая идут МТЛБ». МТЛБ. Мотолыга. Отечественный многоцелевой транспортер. Тягач. Легко бронированный. Универсальная гусеничная техника, уместная как для сельскохозяйственных работ, так и для эвакуации раненых с поля боя. Микроавтобус и Урал. Батя, здесь Сорока. Подтверждаю, на 12 от меня удаление 300 примерно. В нашу сторону идут. Сорока принял. Наблюдай. Шеф малой связь. «Шеф здесь! Малой на приеме. «Хватайте пулеметы, двойной БК, идуйте на свои позиции!» «Шеф, твой сектор главный, давай внимательней!» «Принял, батя, делаем!» Мы добежали до противоположного края крыши и залегли. Артем, бросивший радиостанцию там же, где с ней колдовал, сноровисто проверил автомат, вытащил из-под сумков несколько магазинов и разложил их перед собой. Я на всякий случай последовал его примеру и осторожно высунул голову за бортик, чтобы осмотреться. Радиоэфир тем временем наполнялся переговорами. Внутри торгово-развлекательного центра бойцы Александра Владимировича занимали позиции и готовились к бою. Хоть и непонятно пока было, кто и зачем пожаловал к нашему шалашу, батя, видимо, решил перестраховаться. Уже отчетливо различался звук двигателя, к которому добавился другой, лязгающий и не предвещающий ничего хорошего. Не показалось, значит. Я прищурился и внимательно уставился в ту сторону, откуда доносился лязг. А когда увидел его источник, непроизвольно выругался. «Карнет, батя, от меня коробка на 10. идет чуть в стороне от грузовика, вооружения на ней не вижу». «Принял, Карнет». Всем максимальная готовность. Медики, готовимся тоже. Гражданских сектора все делаем спокойно и по плану. Алтай! Алтай, бляха! Алтай на связи! Дуй на крышу с РПГ, коробка твоя. Там наверху двое наших прикроют. Дружинники! Неожиданно вызвал нас Александр Владимирович. Дружинники, вы тут? На приеме. Нервно ответил я. Намечалась серьезная заварушка, а воевать мои планы как-то не входило. У Бати же была пара БМП. Где они сейчас? Гоп-компанию, которая к нам пожаловала, можно парой залпов из автоматических пушек на ноль помножить. «Значит, слушай», — продолжил Батя. «Вниз не ломитесь, если жара начнется. У вас как там с бока дела?» «У меня шесть полных магазинов, у Артема. Я вопросительно глянул на него, тот дважды показал пять пальцев и зачем-то добавил еще один средний. «У Артема одиннадцать вроде», — уточнил я. «Нормально. Встречайте Алтая и не дергайте, все под контролем. Как понял меня?» «Понял, принял», — кивнул я и, отложив радиостанцию в сторону, перехватил поудобнее автомат. Однако, если бы все действительно было под контролем, получилось бы почти как в кино. Вселенная — большая любительница сюрпризов, и чувство юмора у нее крайне специфическое. В небе вдруг пронзительно засвистело. А спустя мгновение черный грузовичок с эмблемой деловых линий, уткнувшийся бампером в автобусную остановку, исчез в облаке мощного разрыва. Ухнула так, что в ушах зазвенело, а сердце грохнулось вниз живота. «Мины, мля! 120-ми долбят!» — выкрикнул Артем, сжимаясь в крышу. «Ложись!» А потом загрехотало одновременно это отовсюду. До этого момента я слабо представлял, что такое минометный обстрел. Фильмы и кадры документальных хроник не передадут и малой талики незабываемых впечатлений от этого мероприятия. Пока вокруг свистела, взрывалось, а на парковке истошно вопили автомобильные сигнализации, я мечтал только об одном – срастись покрывающим крышу рубероидом, как застрявший в текстурах персонаж компьютерной игры. Срастись получалось плохо, поэтому каждую секунду я ждал, что меня достанет шальной осколок. И увлекательное выживание в пережившем ядерную войну мире скоропостично закончится. Одна из мин годила прямо в крышу, рванула совсем рядом, здание содрогнулось. Где-то со звоном посыпались уцелевшие стекла. Я зажмурился и принялся бормотать что-то бессвязное. Вероятно, молитву, но это не точно. Казалось, обстрел будет продолжаться бесконечно, но закончился он так же внезапно, как и начался. «Чудно, время провели!» – прошептал Артем, подтягивая к себе автомат. И наступила звенящая тишина. «Живые все? Нормально, корнет норма. Это сорока, у меня один триста легкий, осколок в окно попал, перевязка». «Здесь седой, у нас порядок, машинки пока стоят, движения не наблюдаю!» «Молдай, батя, живой с лестницы, на задницу скатился, иду дальше!» «Тут малой, десять прилетов насчитали, все мимо, у их миномета расчет никакой, людей только напугали!» Я осторожно ощупал себя везде, куда смог дотянуться, медленно пошевелил сначала ногами, потом поясницей. Закончив плечами и шеей, пришел к выводу, что моя бряная тушка не пострадала. Лежавший рядом Артем тоже выглядел целым и невредимым. «Выдыхай, бобер! Кончилось все!» — хрипло пошутил он. «Да мне бы... вдохнуть сперва!» — выдавил я и, приподнявшись на локтях, задумчиво повертел головой. Над городом сгущались сумерки, пройдет минут 20-30 и стемнеет окончательно. Ни заката, ни рассвета, облака все небо затянули, низко так висят, мрачно. То ли дождь у них, то ли пыль радиоактивная, черт знает. Странно, человеческий мозг устроен. Тут с минуты на минуту бой начнется, а я по погоде рассуждаю. Радуюсь, видимо, что живой пока. А это что такое? В метре от нас сиротливо лежал обрывок плотной ткани защитного цвета с пластиковой застежкой на ремешке. Осознание пришло быстро, и думать об атмосферных причудах сразу расхотелось. «Артём!» – медленно и очень спокойно сказал я. «Скажи, а мы радиостанцию на том краю крыши оставили?» «Ага», – кивнул он. «А что?» «Да так. Я прикрыл глаза и медленно выдохнул. «Кажется, нет у нас больше радиостанции».